В тот же день в том самом духе в Москве говорил проповедь ректор тамошней академии архимандрит Зайконоспасского монастыря Кирилл Флоринский. «Всем, — говорил проповедник, — через десятилетия и более нечувственные древеса быхом, не примечая, как о созревшей сильной семье Петрова. Запамятывали были, коим образом Петр великий обрете нас подобных древу лесному, криву, суковату, дебелу, ожелтелу, неотесанну, ни на какого дела неудобну своими руками, коль в красные статуи переделал, да еще и не бездушный. О причудная вещь! Возрасте семьи Петрова. Под его же ветвями нам, россиянам, отраду и прохлаждение давно надлежало было приятие. Но мы, отягчены всеми надругательствы, страждущие гоними, гоними и мучими, мучими и вяжими, вяжими и уязвлений, отечества и правоверия и лишаями, дремлющие, благовонно листинно сего невидехом древа. Древосие человеку яды птицы остерманы миних своим стадищем начали было сещи и терзать. Обащи мы дремлющие не видехом ни же чувостехом, да коли ж самость ей сильная есеми нас не пригласи спящих, да коли дремлите, да коли страждати и мати, до сели дремахом. А ны не увидехом, что Стерманы и Миних своим сонмешьем влезли в Россию, а кое мисариди явельские им же попустившую Богу богатство, слава и честь желанное приключившаси, и я бы им обетовал сатана. Да под видом министерства и верного услужения государству российскому ежепервейшие и дрожайшие всего в России правоверие и благочестие не то, чью превратят, но и искореня истребят. Яко же буди Еремии во языцах, так остерман и миних были в России кумиры золотые, им же совести не устыдяшася, як оболванам, и жрати своя совесть и воле их заклающих жертву. но уже сокрушишися о камень Петров, жертвенники, образы и жрецы, воаловые, Остерман, Миних и снузники, тех их же и кроме нас, якоже скудельные и идолы, сам сокрушит Господь. Кирилл Флоринский в доказательство вражды к православию бывшего правительства приводил то, что в Москве, в Китайгороде возвышает армянская церковь. Синод разделял взгляд Лоринского и в январе 1742 года исходатействовал у императрицы указ, упразднить армянские церкви в Петербурге, Москве и Астрахани, кроме одной каменной в последнем городе, и впредь не позволять их строить. Синод представил о необходимости уволить священников и причит отхождение крагатков на караулы. на пожары и от всяких других полицейских обязанностей исполнения которых мешает исправлению треп церковных. Седьмого апреля просьба синода была исполнена. Оберпрокурором синода был назначен, как мы видели, князь Яковшиховской. Он так описывает свое вступление в новую должность. Явился я в собрании святого синода и вступление то мне было не неприятно, ибо того места так же как и при сенате находящийся с такого же ранга экзекутор уже ожидая моего прибытия встретил меня на лестнице с несколькими секретарями и прочих нижних чинов канцелярских служителями с почтением отрекомендовался и очищая мне дорогу проводил меня до той палаты, где присутствует собрание святого синода. Двери обе половинки отвалились и при тех встретил меня оберсекретарь. Первый издали военную палату мой взгляд мне был весьма приятен. Она изрядно была убрана, и за столом сидели по обеим сторонам, как помнится мне, восемь или девять духовных особ, архиепископов и епископов и несколько архимандритов, мужей, как своими отменными одеждами, так и благочинными видами, привлекающих почтение. И лишь только я приближался к концу того стола, они все в постоянном и ласковом виде встали с своих стульев и один по другом. И в первых при освященной новгородский архиепископ Аввросий, якоже старший член меня, поздравлением в том новом чину, как в том присутствии со товарищами своего разными словами приветствовать начали. И напротив тех на мои учтил и им о себе рекомендации, представляемые весьма ласково мне ответствовали. Потом они сели на свои стулья и начате одно дело. коего для моего в ходу чтения было остановлено, к решению им представленное велели читать, а я, увидя для меня по надлежащему в той же палате приготовленный небольшой стол, подошел, чтобы за него сесть, и, увидя на нем только чернильницу и несколько листов белой бумаги, приказал обер в секретарю, чтобы он духовный регламент читал, последующий тому в закон указы, также прежде бывших в Синоде оберпрокуроров инструкции и до той должности, касающейся указа, и еще же о нерешенных, находящихся в Синоде делах, о колодниках и о казенных деньгах, обыкновенные реестры мне представил. Оберсекретарь, духовный регламент своего столика взяв, мне подал... А об указах и о реестре нерешенных дел объявил, что тех хотя в собрании и есть, но невесмо обстоятельный и просил, чтобы я на несколько дней ему в том дал сроку, чтобы он все на исправнейшем образом сочинить и мне подать мог. А что дедопрежник здесь бывших дел касается, то он а где как инструкций, так прочих никаких их должностей производств ни одной строки нет? И причем в рассказах долгих мне говорил, как от бывших пожаров и от прочих разных приключений в канцелярии синода дела многие утрачены, и что ныне от разных препятствий дела без описи в разных ящиках и сундуках содержатся и архивы. Нет, новый оберпрокурор нашел указы Петра Великого. чтобы в церквах во время службы никаких разговоров и хождений для прикладывания к мощам и иконам не было и с нарушителей брать штраф в церковную казну. Шаховской представил Синоду, что эти указы не исполняются, и вследствие этого представления посланы подтвердительные указы. Смотреть за соблюдением указов и избирать штрафы Сенат назначил определенных в монастыри отставных офицеров, которые должны были записывать штрафы в шнурованные книги при священниках и причетниках, чтобы у тайки не было. Сенот определил разрешить постройку и возобновление церквей, но позволять освящать их только тогда, когда окажут, что они построены как следует, снабжены всем нужным, и священник с причетом будут иметь достаточное содержание. Сенат жаловался Сенату, что сибирский губернатор не исполняет указы Петра Великого, которым запрещал избрать духовных людей в светские судебные места без сношения с духовным начальством. Сенат подтвердил указ, распространив его на служителей архиерейских домов и приказчиков. Но в ноябре 1742 года в Сенат поступила жалоба от коллегии экономии, архиерейскими домами и разными монастырями, Остаточных и распроданных вводчинах оборочных доходов не только за прошлые годы, начиная с 1730-го, но и за минувший 1741-й и за текущий 1742-й по 14 июня недоплачено 44 324 рубля.